Из синей довольно крутая лестница вела верхнее жилье, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары или спальные комнаты для детей находились в нижнем этаже по правую сторону синей, а по левую жили две старушки-голландки, из которых каждый было более ста лет и которые собственными глазами видели Петра Великого, И даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видел Петра Великого. Настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного. Все происходит, все исчезает в бренном мире нашем. Но не о том теперь идет дело. В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился мальчик по имени Алеша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 которую пользовался наш Алеша, большую частью состояла из книг всего рода. Итак, Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века. Особливо